Эпилог. Я держала его в руках и все глазам не верила. Какой он маленький, совсем крохотный комочек, а живот-то огромным был. Умело закутанный в пеленку старшей сестрой, сейчас лежал у меня на руках и с жадностью сосал мою грудь. Они стали огромными. После родов буквально за пару дней выросли на целый размер. Помню, как первые сутки переживала, что молока все нет. Митя все время на груди висел голодный. Я так боялась, что его не прикармливают, что он не доедает. И когда в палату в очередной раз вошла кормящая медсестра, я взмолилась, чтобы дали малышу смесь. А она подошла, грудь сжала слегка, а оттуда, помимо привычного молозива, вдруг стройкой тоненькой рвануло молоко. Отругала меня за панику и сказала, что еще пару часов и все будет прекрасно. Так и было. Спустя пару часов, когда Митя в очередной раз проснулся и захотел есть, я приложила его к груди. И молоко пошло. Малыш налопался за все дни недоедания, а потом спал едва ли не половину дня. Я сидела и смотрела на его муську спящую. Это невероятное чувство. Буквально за каких-то несколько часов твоя жизнь кардинально меняется. И если перед людьми мое сердце болело за Мишу и все мысли были только с ним, то сейчас я понимаю, что вот уже несколько дней думаю только о нем, О маленькой копии Русакова. Папин Раф уже с первых секунд жизни дает о себе знать. Как схватится за грудь, посмотрит на меня из-под хмуро сведенных бровей, мол, моя. Алена Валентиновна, выписка через 15 минут. В проеме двери показалась медсестра Марина. Добрая девушка, все эти дни буквально ненчилась со мной. Сколько раз я обращалась к ней за помощью и не счесть. «Вы опять кушаете?» — улыбнулась, подойдя и сложив одеялко в перевозной люльке. «У него зверский аппетит». Усмехнулась, и в этот момент Митя, наконец-то наевшись, расслабился и уснул. Его личико было таким довольным. Я улыбнулась, хотя настроение с утра было совсем нерадужным. Встала с кровати и подошла к окну. Увидела, как у входа столпились люди, как из дверей вышел счастливый папа с малышом в руках, а рядом шла роженица с цветами. Стоящие неподалеку родственники при виде них радостно зааплодировали и запустили шары в небо. В груди заныло. Нас с Митей не встретят, не устроят праздника, и Миша не возьмет его на руки, и меня не прижмет к груди. Не увидит никто, какой у Мити отец красивый. Слёзы набежали на глаза. Я увидела, как во двор у дома заехал черный БМВ, из водительской двери вышел Артём. В его руках был сверток белой ткани. Конверты и одежда для Мити на выписку. Тёма обещал привезти вещи ещё утром, но были какие-то срочные дела на фирме. Он пытается вести компанию в отсутствие Миши, и это ему явно не по силам. Из пассажирской двери появился дедушка. Он вышел неспешно. Было видно, что каждое движение для него в тягость. Дедушка в последний месяц сильно сдал. Постоянно по врачам да по больницам. У него проблема с суставами, и врач настоятельно рекомендовал лечь в клинику. Но дедуля, упертый, сказал, что пока Митю домой не привезет, ни в какую больницу не ляжет. «Вы готовы? В выписной комнате сегодня народу полно». Я кивнула, подошла к кровати и забрала сумку со сложенными в нее вещами. Митя сладко спал в люльке. «Тогда идем. Девушка улыбнулась и покатила сына по коридору к лифту. Поправив волосы, я еще раз смотрю на себя в зеркало, висящее на стене у входа в палату. За эту неделю я сбросила все, что набрала за всю беременность. Да и набрала я немного. До самых родов сплошные нервы до да переживания. Аппетита не было совсем. Можно сказать, я с рождением Мити ожила. Он своими маленькими ручками и крохотными ножками, своей жаждой жизни, показал мне, что я все еще могу быть счастливой. Мы спускаемся на первый этаж. Марина выкатывает люльку к двери выписной комнаты. Передо мной две девочки, муж одной из которых только что зашел в комнату, чтобы забрать новорожденного малыша. «Фотографироваться будете?» — спрашивает у меня медсестра. Я киваю. «Пусть будет память из роддома». «Алёна, идем. выглядывает Марина. «Люльку оставляй, с и заходи». Я забираю сына и заношу в комнату. Здесь пеленальный стол и письменный, за которым сидит врач. Марина забирает из моих рук сына, а я подписываю выписные бумаги. В это время медсестра под объективом камеры передевает малыша и заворачивает его в конверт. Врач оборачивается к медсестре у входа. «Зовите папу!» «Мы сами!» Не успеваю договорить, вдруг чувствую, как лицо заливает краской. Медсестра уже открывает дверь и кричит мою фамилию в толпу ожидающих родственников. Идет. Она возвращается в кабинет, А я думаю о том, что первый мужчина, который возьмет нашего Смиши сына на руки, будет Артём. Думала ли я при нашей первой встрече, когда он буквально похитил меня, что будет принимать моего сына из роддома? «Боже, какой букет!» — вздыхает за спиной медсестра. Я оборачиваюсь и вижу две охапки роз. В одной цветов 25, а вторую... Вторую он еле держит в руках, там их сто не меньше. Он протягивает меньший букет врачу, а я вижу, как лицо женщины озаряется улыбкой. Вдруг сердце начинает бешено колотиться. Я опускаю взгляд на его руку и вид его пальцев дрожью по ребрам. Этого просто не может быть. А потом мои глаза медленно ползут вверх. Он делает шаг и опускает цветы, вручая их мне. А я и не вижу ничего теперь, кроме родных серых глаз, которые с любовью смотрят на меня. По щекам текут слезы. «Иди сюда». Он спешит обнять меня, знает, что снова буду рыдать, как проклятая. Всю беременность терпел мои срывы и истерики по телефону. Столько терпения оказывается у Русакова. Даже в больнице, после тяжелейшей операции и ранения, не я его, а он меня успокаивал. «Ну чего ты?» — Смеется. «Ты приехал?» Улыбаюсь, не сводя жадного взгляда с его лица, а он губы мои пересохшие целует. «Разве я мог пропустить такой день?» «Папочка, держите сына!» Миша поднимает глаза поверх меня, и его взгляд концентрируется на Мите. Марина передает ему малыша уже в конверте. Шторм берет его в руки, опускает глаза на его личико. На губах Русакова искрится улыбка. Этот огромный бугай может быть таким нежным. А когда он поднимает на меня глаза, в них целый океан плещется. И такая в нем сила, и счастье необъятное, и восторг меня переполняет чувством гордости. Ведь это я подарила ему сына. Мы выходим в коридор. Шторм двигается неспешно, крепко прижимая к себе малыша. Умилительно видеть его таким напряженным, немного неуверенным. На выходе нас встречают дедушка с Артемом. У дедули в руках не откуда взявшийся букет. Но я уже просто физически не могу его принять. Отдаю огромный Мишин Тёме, а следом и дедулин вручаю Белицкому. Дедушка обнимает меня, а потом подходит к Мише и, заглянув в конверт, слегка шлепает его по плечу. «Ну что, Русаков, хоть одно дело ты довел до идеала!» — подтрунивает шторма дедуля. Миша поднимает на него смеющийся взгляд. «Это внучка твоя, Романов, а я тут самую малость задействован!» — произносит не без гордости. Лицо дедушки становится довольным. Так, чего встали? Рассаживаемся по машинам. Встречаемся дома. Там надежда ужин празднично приготовила. Дедуля открывает мне дверцу в мешанной машине, и я усаживаюсь на заднее сиденье. Шторм осторожно подает мне Митю и, поцеловав меня в губы, закрывает дверь. Спустя несколько секунд он садится за руль и мы выезжаем со двора роддома. Дедушка с Темой следует за ним на авто Прикрываю глаза, чувствуя, как от счастья сердце готово выпрыгнуть из груди. До сих пор не верю, что он рядом. Смотрю на его профиль, ловлю его взгляд в зеркале заднего вида. В салоне стоит аромат подаренных им роз. В этот момент этот запах я пытаюсь запомнить. Момент истинного счастья, когда у меня есть все. «Как ты успел? Суд должен был быть только через месяц. Миша был за решеткой. Всю мою беременность он просидел там, пока решались бюрократические вопросы. Показания Ольги помогли ему оспорить обвинения по поводу убийства ее сестры. Плюс ко всему, Гордей под натиском следствия дал признательные показания. Но за побег из тюрьмы Мишу никак не хотели выпускать. Все разбирались, не он ли замешан в том самом бунте. Именно поэтому я постоянно плакала. Поэтому половину беременности провела в больнице на витаминах и успокоительных. Две угрозы выкидыша. Мне так не хватало его. Звонки два раза в неделю и свидание раз в месяц. Эти полгода были сложными, и я дико скучала. И то, что он появился в роддоме, — это настоящее чудо. Миша затормозил на перекрестке, обернулся. В уголках его глаз залегли морщинки. «Я же обещал тебе, что буду рядом, Русакова. А ты снова не поверила, как и тогда со свадьбой». Я улыбнулась. Да, слово о свадьбе он сдержал, несмотря на ранение и почти месяц нахождения в больнице. Нас расписали прямо в палате, а после Мишу сразу доставили в СИЗО. У нас, по сути, даже первой брачной ночи не было. Но это ведь не важно. Теперь мы вместе навсегда. За день до родов он выходил со мной на связь. Я была сильно расстроена и плаксивой, переживала о предстоящей госпитализации. А он пообещал, что встретит нас с малышом. Тогда эти слова казались пустым успокоением. А он сделал, обещал и выполнил. Я думала, ты шутишь. Улыбнулась, переводя взгляд на малыша. Он сладко посапывал в одеяле. «Дома — настоящий гвалт. Столько людей здесь давно не было. Я переехала в дом штурма сразу же после того, как мы расписались. Здесь мне спокойней, да и готовиться к рождению Мити было удобней. Я занималась ремонтом и обустройством детской». Я поднимаюсь наверх с малышом, Миша со мной. Он помогает мне распеленать Митю, помогает поменять памперс и усаживается рядом, пока я кормлю его. Мож с таким восторгом следит за этим действием, заставляя меня улыбнуться. «Они больше стали», — произносит шепотом. Я поворачиваюсь к нему, в глаза его серые смотрю и нежность его впитываю, как губка. Я скучала, выдыхаю еле слышно. Миша обнимает меня за плечи, целует волосы. Все позади, родная. Теперь все будет хорошо. Прикрываю глаза, наслаждаясь тянущими ощущениями при каждом сосательном движении малыша. Вот он, момент чистого единения. Мы — семья. И мы вместе. Это и есть счастье. У штурма звонит телефон. Он быстренько убирает звук и, поцеловав меня, выходит из комнаты. Наевшись, Митя засыпает, и я осторожно укладываю его в кроватку. Убираю на место бутылочку с детским маслом и кремом, опускаясь на кровать, закрывая ладонями лицо. Перед глазами снова ужасные кадры того дня, который едва не забрал у меня шторма. Помню, как сидела под дверью, вылов голос и царапала ее ногтями, стараясь открыть. А в это время он лежал с другой стороны, залитой кровью, уже без сознания. Эти пять минут, пока ехала скорая, показались мне вечностью. Я не могла найти себе места, металась по квартире из стороны в сторону, пытаясь открыть дверь. А потом, когда спасатели наконец-то открыли меня, его там не было. Только ужасающая лужа крови на бетонном полу и испачканный в ней пакет с завтраком, который Миша нёс для нас. А потом бесконечные часы в больнице в ожидании новостей. Он потерял много крови и был на волоске от гибели, но выжил. Ради меня. Ради него. Изварина так и не нашли. Словно в воду канул после покушения на Мишу. Я со Штормом пыталась поговорить о нем несколько раз, но он тут же прекращал разговор, переводя его на другую тему. С виду Миша был спокоен и словно не держал зла на Изварина. Он переводил мое внимание на малыша и вопросы бизнеса, которые нам следовало решить. Я знаю, что он делал это специально. Знаю, что на самом деле Миша ничего не забыл, И не простил. Он обещал мне как-то, что больше никогда никому не позволит причинить мне вред. Поэтому он закрылся от меня в вопросе с изваренным. А я приняла его позицию и продолжаю жить. Переодевшись в платье, завязываю волосы в высокий хвост и, взяв с собой рацию от радионяни, спускаюсь на первый этаж. Артем на улице жарит мясо на мангале. Миша с дедушкой стоят на веранде. «Ничего не знаю, Русаков!» а Митьку берут с собой на рыбалку», — Раздается голос дедули. «Летом будет у меня гостить. Нечего тут в вашем загазованном городе делать». Миша смеется, отпивая немного пива. Я убираю в карман рацию, подхожу к ним. На улице уже накрыт стол, солнышко припекает, и так радостно на душе. Исаков хотел приехать. Я сказал, что на крестины позовем. не раньше. Нечего старому козлу смотреть на мальца», — говорит деловито дедушка. «Дедуль!» Шторм оборачивается, замечая меня. Притянув к себе, целует в висок. «А что дедушка?» Продолжает ворчать родитель. «Как всегда, избежал всех проблем. Мало того, что в тюрьму так и не сел, да еще и на службе остался!» Миша молчит, глядя на огонь на мангале. «А ведь это он спас Исакова. Не знаю, как ему это удалось, Шторм не делился, но компромат чудесным образом пропал, И Исаков вышел чистеньким из воды. Хотя я благодарна бывшему шефу. Со своей стороны он очень помог Мише. Все зо были комфортные условия, да и со своей стороны с обвинениями он сильно не давил. В итоге все остались довольны. Все, кроме Гордея. Тому теперь сидеть 15 лет. Суд был неделю назад. Спустя минут 15 приезжает Гаспар с девушкой. У водителя Миши по возвращению на родину жизнь тоже стала налаживаться. Он встретил свою любовь, вернулся в клубный бизнес Миши и подумывает о покупке своего дома. Мы усаживаемся за стол и принимаемся за ужин. Все блюда безумно вкусные, но у меня диета, поэтому я довольствуюсь тушёной говядиной и гречкой с овощами. Миша ни на шаг не отходит, постоянно обнимает. Пару раз поднимался проведать малыша. Через час гости начинают расходиться. Дедушка с надеждой уезжает первыми. Перед уходом он зовет всех нас в гости. а потом и вовсе предлагает переехать к нему в деревню, ведь там воздух чистый и экология не то, что в вашем городе». Мы смеши смеёмся, вспоминая, как он не хотел уезжать в то место, где сейчас обитает. Называл его «жутким захолустьем», а теперь все поменялось в его голове. Перед тем, как дедушка усаживается в такси, я обнимаю его крепко и говорю, как сильно люблю. По возвращению в дом вижу, что мужчины переместились в беседку. Снова дела обсуждают. Миша курит одну за другой. Кажется, будто нервничает. Гоню эти мысли прочь. Сегодня никаких дурных мыслей. Только тихое семейное счастье. Поднимаюсь наверх к малышу. И когда подхожу к нему, вижу, как начинает ворочаться. Распеленав, проверяю памперс и после всех процедур забираю его к себе в кровать. Почувствовав мою грудь, он тут же вцепляется губами в сосок А я закрываю глаза, ощущая, как меня уносит. Спокойствие и счастье. Что нужно еще? Миша рядом, сибеда позади. Теперь все будет хорошо.